перебрался в Дом культуры медицинских работников. При этом Данилов почувствовал, какие переслеги на чудесской деловые люди, хотя, впрочем, они, как он сам, были застенчивые артисты, но предприятие требовало отваги, и он обязан был подавить к себе жалкие голоса. Впрочем, теперь, когда дело как будто бы пошло, и не как будто, а хорошо пошло, Данилов это чувствовал,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 и все же иногда что-то в нем вздрагивало. Ну, сыграешь, и опустишь смычок, и будет тишина. «Кыш!» — говорил тогда Данилов. Однако на него нашло другое. Теперь Данилову стали являться страхи, так бы ему что ни помешало. Хлопобудов он в расчет при этом не брал, и время чье тоже, время чье ему сейчас и в голову не приходило.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 Вот как человек он постигал музыку с удовольствием. Все открывал сам. Чаще мучился и страдал, но уж и радовался иногда как творец, увлекав его и неизвестность. Что дальше-то будет с музыкой, с ним в музыке? Вдруг он достигнет такого совершенства, осмелеет до такой дерзости, что и сам к плечикам хоть чуть-чуть, но подтолкнет музыку. Куда? Вперед? Выше?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 Данилов расцеловался с Муравлевым, поздоровался с их сыном Мишей и взятой недавно на воспитание грамотной собакой с салютом дворовой породы. Какие запахи текли из кухни! Собака салюты та облизывалась. В прихожей Данилов заметил жокейские сапоги, Муравлев увлекся верховой ездой, в свободные часы на кауром жеребце разъезжал по аллеям Петровского парка. Он и Данилова звал кататься. Данилову дали мягкие домашние туфли Муравлева, отвели в комнату, усадили в кресло возле стола, но так, чтобы Данилов мог видеть телевизор. Хозяйка хлопотала на кухне, Муравлев читая на ходу газеты, протирал вилки и ножи, а вокруг Данилова шла жизнь, резвила собака салют и обычно задумчивый пионер Миша. Пришли гости, были тут и Ерёмченко, И Кошелев с Ольгиной, и Вильчики, и Спаски, и Допкины, и Екатерина Ивановна, но одна, ее муж Михаил Анатольевич опять находился в отъезде. Пришел на плов и баранью ногу я с женой. Давно тебя, Володя, здесь не было, сокрушались гости. Мы по тебе соскучились. Данилов оправдывался, а сам был растроган, жалел, что не ходил к Муравлевым,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 и в особенности нынешнюю баранью ногу, фаршированную чесноком и политую хозяйкой по золотистой корочке вином кинзмараули, было странным. Приязни Кудасову никто не испытывал. Его у Муравлевых терпели, но и привыкли к нему. Впрочем, отсутствие Кудасова не мешало трапезе. Раскрасневшаяся хозяйка влюбленно глядела и на гостей, и на мужа с сыном, и на Даниловы, и на бараньи кости,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 Все он лгал себе. Теперь он понимал, как недоставало ему в последние дни Наташи. Пусть он ей не нужен, но она ему нужна. И не ему одному, а его музыке. Ведь и тогда в ней он играл хорошо от того, что в зале была Наташа. Весь следующий день Данилов был грустный, рассеянный. Чудецкий с Переслединым удивлялись ему. — Что с вами, Владимир Алексеевич?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 «Даже если я и разговор со мной о тебе в тягость, все же я прошу выслушать меня». «Здесь холодно», — сказал Данилов. Они поднялись к Данилову. «Володя», — сказала Наташа, — «ты можешь считать, что я навязываюсь тебе в друзья или любовницы. Ты можешь презирать меня, но это ничего не изменит. Я не могла не увидеть тебя и не выяснить все до конца. Я не стыжусь того, что пришла».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 Я позволил одному из них в тот вечер проводить меня. Я чувствовал, что ты придешь в наш переулок, вот я и позволила с досады, и по женской глупости ты прости. Мы не договаривались держать друг друга на цепи, и ты извини меня за обидные слова и невнимание к тебе, но у меня вся жизнь сейчас на лету. И я бы хотела, чтобы все твои обиды, все твои хлопоты стали моими.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 и нынешним моим положением. В ней нет ничего подлого, бесчестного, и на тебя не упал ни один отсвет от нее. На всякий случай Данилов добавил тайна эта не связана с каким-либо вредом Отечеству. Данилову показалось, что его последние слова отчасти успокоили Наташу, да и легко ли было бы ей узнать, что он какой-нибудь агент или шпион?